Глава 21 Кукла раздался многоголосый крик. Кто противостоит Павлу? Догадались сразу несколько человек. Швецов просто отмечал факт, Малой ревел от ненависти а в голосе Березова скользило волнение. Кукла же от криков по радио воздержалась. Она поприветствовала Павла с залпом из плазменных орудий. Полковнику повезло, в момент обстрела его машина, закончив цикл прыжка, падала обратно к земле. Три выпущенных шара пролетели над головой МКП. «Павел Борисович, дракары уже в пути!» — торопливо сообщил Уваров. И по этой торопливости Павел заключил, что командный центр не уверен. Кто из них с куклой выйдет победителем из этой схватки? Разведчик из ломанной статуи валялся в траве. Штурмовик упорно пер прямо на лес, игнорируя появление куклы. Видимо, пилота заклинило в боевом безумии, и он не обращал внимания на обоищение системы обнаружения целей. На следующем прыжке Павел понял, почему штурмовика переклинила. Кукла была не одна. По лесу, перебегая между деревьев, Носилась пехота в неизвестной Павлу камуфляжной форме. На нее-то прихрамывающий МКП и нацелился, игнорируя появившуюся крупную цель. А в бою ничего игнорировать нельзя. От слов никогда и совсем. А уж не обращать внимания на махину весом в 20 тонн, обвешенную оружием и напичканную инопланетными технологиями, это прямой путь для машины на свалку, а для пилота — в гроб, накрытый флагом. «Справа!» «Справа от тебя МКП!» — проорал Павел, но пилот уже успел закуситься с неприятельской пехотой, завязав перестрелку. По его машине лупили из грантометов, но щит ракеты пока держал. Видя, что его ведомый завяз в бою, Павел бросился на прикрытие, взмыв воздух. Куклу он не обнаружил. Девчонка увлекла МКП дальше в лес, но полковник был уверен на сто процентов, что она сейчас выцеливает увлёкшегося штурмовика значит, надо устроить охоту на охотника». Поднявшись еще выше, он выяснил, что МКП куклы окончательно затерялся среди деревьев. Сонар мог бы засечь стопание тяжеленной машины, но его работе мешала перестрелка, которую учинил штурмовик. Пауло оставалось только быстро прикинуть, куда направилась предательница. Но полковнику это сделать было несложно, в конце концов, Он сам ее учил, как надо подбираться к выбранной жертве во фланг по большой дуге от линии фронта. Пока его Мухтар падал вниз после очередного прыжка, Павел успел накидать траекторию для перехвата. Получилась кривая, обходящая обнаруженную вражескую пехоту. Прыгать Павел не стал. Парящую в воздухе махину засечь легче легкого. Включив антигравы и облегчив МКП, он понёсся пятиметровыми прыжками. Торопиться было куда. Кукла стала профессиональной хищницей убийцей, стремительно появляющейся из ниоткуда и наносившей смертельные удары. Еще одного погибшего бойца себе на совесть Павел вешать не хотел. И он попался ровно на том же, в чем винил пилота штурмовика. «В бою, даже если куда-то спешишь, что делай это с оглядкой и умом». Свистнула система обнаружения противника. На интерфейсе появилась красная метка врага. Павел начал было разворачивать Мухтара ей навстречу, но не успел. В правый бок МКП как будто бы пушечное ядро размером со слона влетело. Без включенных антигравов Мухтар, может, и устоял бы, но потерявшая большую часть веса машина после столкновения покатилась по земле, подпрыгивая, как футбольный мяч. Чтобы обуздать куркающуюся машину, Павел выключил антигравы. Мухтар подлетел, упал и со скрежетом зарылся плечом в почву. Взгляд на диагностические индикаторы... Потрепало, но не сильно. Элементы каркаса и брони пострадали. Кое где на схемах проскакивала желтизна, но в целом Мухтар был более чем боеспособен. Уперев правый манипулятор, Павел попытался встать. Однако сбившая его в Мухтара кукла не стала проявлять благородство и ждать, пока противник поднимется. Девушка налетела со спины, на правой руке ее машины появился широкий меч. Да не просто меч. А чудовище метров шести в длину, с усаженным шипами-лезвием. С размахом от спины кукла рубанула опорный манипулятор Павла. Металл звякнул об металл. Диагностика серьезных повреждений не выявила. Но от того момента, как кукла со скрежетом потянула клинок на себя. зубе прорезали обшивку руки, как картон. Структурные повреждения правого манипулятора. Индикаторы на правой руке Мухтара полыхнули красным. Павел таки извернулся и поднял машину, но поврежденный манипулятор висел как плеть. Отвалилась правая работа левой. Скинув руку, полковник выстрелил в куклу. Та оставалась в своем акробатическом стиле. Присев почти наш шпагат, пропустила огненный шар над собой. Не зря Уваров за командира переживал. С одной полуотрубленной рукой против девчонки, способной уклоняться от выстрелов в упор, полковник чувствовал себя крайне неуверенно. Но неуверенность неуверенностью, а побеждать как-то надо. Из шпагата кукла вышла прыжком с выпадом, выставив вперед свой чудовищный меч, как копье. Скорость, помноженная на массу машины, сосредоточилась на стрее коленка. При достаточной прочности импровизированное копье стены бункера пробивать бы могло. Да, МКП — это не какой-нибудь там танк или бункер. Мухтар сам умеет преподносить противнику сюрпризы. «Щит на максимум!» — приказал полковник. И прямо перед острием клинка появилась сфера из цветных неоновых разводов. Клинок, хоть и был создан нанитами, являлся все-таки штукой материальной. Но остановить его оказалось не так просто. От соприкосновения с защитным полем меч раскалился и начал плавиться, стекая по сфере серебристым ртутным потоком. Кукла давила на клинок, уперев его в плечо МКП и ухватив двумя руками. Внимание! Перегрузка защитного поля. Отключение через три, два... Дожидаться, пока от перегрузки вышибет излучатель поля, Павел не стал. Он выключил щит, кукла провалилась вперед. Раскаленный обломок пролетел в считанных сантиметрах от кабины МКП. На левой руке Павел отрастил кастет. Им и врезал по ребрам вражеской машины. Мобильный комплекс куклы отшатнулся, и Павел дал ему еще добавки — упор из плазмогана. Выстрел расплавил броню, оставив в ней глубокий кратер с краями-лепестками из расплескавшегося и застывшего металла. Эх, сейчас бы и второй рукой поорудовать. Но нониты только приступили к ее восстановлению и обещали закончить через 7 минут. За это время не то, что поединок, а весь бой успеет закончиться. Решив прибавить дел микроремонтникам, Павел вознамерился таранить врага правым плечом. Прием против МКП работал замечательно. Полковник бросался на противника, чуть присев, чтобы после удара выпрямиться и уронить его на землю. А там можно и от души на нем потоптаться. Задумка сработала бы, если бы против Павла бился чуть менее расторопный противник. Техника куклы же была вся завязана на скорость и маневренность. Она скользнула в сторону с изяществом Ториадора, пропускающего неповоротливого быка, и всадила выстрел Мухтару в спину. Кукла не только хорошо разбиралась в тактике часовых, но и замечательно знала устройство самих машин в целом и командирской модификации в частности. Повреждение главного энергоконтура. И хоть повреждение это было незначительным, и система авторемонта клятвенно обещала, что устранит его через две секунды, для Павла этот краткий миг оказался смертельно опасен. Машина перешла на аварийное обеспечение энергией, интерфейс остался полностью работоспособен, нейросвязь не пострадала. Но сервомотором отчаянно не хватало мощности. Мухтар замедлился. Полковник нечеловеческим усилием застоял его развернуться. И тут же МКП получил два попадания из плазменных орудий прямо в лобовую деталь корпуса. Загорелось еще несколько предупреждений, указывающих на обширные повреждения. Кукла в два быстрых шага сблизилась с Мухтаром Павла, на ее правой руке вырос увести шар с шипами. Этим наномаргенштерном... Кукла врезала по корпусу Мухтара снизу вверх. Стальные подошвы мобильного комплекса полковника оторвались от земли. Машина подлетела в воздух и рухнула на спину. Мухтар за скоротечный поединок второй раз оказался в нокдауне. Причем второй грозил закончиться крайне плачевно. Кукла прыгнула, выставив вперед колено. Им она и врезалась в грудь Мухтара, опрокинув его на спину, как черепаху. Целой рукой Павел ухватился за вражеский плазмоган и отвел его в сторону. Но у него рабочая рука была одна, а кукла имела двойное преимущество. Им она и воспользовалась, начав долбить Маргерштерном по корпусу. Удары вколачивали Мухтара в почву. Перед взглядом Павла появилась очередная строка состояния, сообщавшая, что броня долго такого развлечения не выдержит. Если не принять срочных мер, то скоро шипы Маргерштерна пробьются в кабину. Был бы на месте Павла пилот малоопытный, там бы посреди поля кукла его и похоронила. Однако Павел не в таких переделках бывал, и выход из них находил порой очень нестандартный. Вес машины в ноль, прыжковый ранец на полный форсаж. Вебущий реактивный двигатель, по сути, поднимал только одну машину. Мухтар Павла с включенными антигравами практически ничего не весил. И поднимал резво, правда, совсем неуправляемо. Клубок из мобильных комплексов взлетел свечой, потом тяга двигателей утянула его влево, развернула и понесла к земле. За мгновение до жесткого приземления клубок распался. Каждый из участников драки попытался приземлиться с наименьшими последствиями. Павел перекурнулся, гася инерцию, попытался вскочить на ноги, но не удержал машину, сказывались многочисленные повреждения, которые она получила. Мухтар рухнул лицом вниз. на полковнику повезло. Кукла тоже не смогла выровнять мобильный комплекс. Он покатился клубком, перепахивая травяной дёрн до камней. У Паула появилась микросекунда, чтобы оценить состояние машины. Иконки сообщали, что в целом все не так уж и плохо, и на ней ты вовсю трудятся над восстановлением работоспособности правого манипулятора. Но на экране появилась опция, которая привлекла его внимание. Взять под управление МКП класса разведчик. Что-то похожее система предлагала, когда подсунула Паулу поинтера. Дрон остался в ремонтной зоне, потому что без должной подготовки Павел им пользоваться не собирался, да и Пойнтер ему в битве с куклой особо ничем помочь не мог. Зачем ее искать? Вон она на карачках в траве лежит, пытается в себя прийти. Видимо, полковник ей тоже что-то в мобильном комплексе покалечить успел. Но помощник с пушками на борту ему сейчас явно не помешал бы. Времени на то, чтобы посоветовался с Мариной, у полковника не осталось. Поэтому он решил активировать эту функцию на удачу и снова мир для него раскололся напополам. Хорошо еще, что Павел этот эффект ожидал. Полная дезориентация во время боя могла на раз-два в могилу загнать. Трюк с запуском в небо обоих мобильных комплексов был еще замечательным тем, что Павел с куклой рухнули рядом с подбитым МКП. Пилот в нем погиб, но машина уцелела, и сейчас под управлением Павла тяжело, но уверенно поднималось на ноги. Управлять сразу двумя МКП оказалось гораздо тяжелее, чем разведдрон односложными командами гонять. Паулу приходилось поочередно переключаться между двумя боевыми машинами, но без предварительной тренировки делать это было тяжело. То у Мухтара конечность с него дернулась, то контроль над разведчиком он терял. Ко всем прочим неприятностям добавилась и адская головная боль, которая тоже управлять машинами не помогала. То, что Мухтар дёргался, как в эпилептическом припадке, неожиданно сыграло Павлу на руку. Подошедшая кукла добивать его кинулась. Девушка как будто бы наслаждалась беспомощностью своего бывшего учителя и командира. «Ты можешь сдаться!» Из динамиков мобильного комплекса раздался её безразличный голос. «Программа хочет заполучить тебя живым!» Нахрена я ей живой!» Мухтар Павла перестал дергаться. «Заморозит до того момента, пока вся заваруха не кончится!» «Ты же готовый продукт. Почти образцовый солдат для райса. Твоя смерть — это расточительство ресурсов». «Смерть — это расточительство?» «Не кисло тебе мозги промыли. Короче, давай обойдемся без нараучений. Или ты сейчас же выходишь, или...» «У меня есть третье, или...» — в свою очередь перебил Павел куклу. «И какой же...» — длительные переговоры с предательницей Павел вести не собирался. Он хорошо помнил, как она без малейших колебаний насквозь пробила мобильный комплекс вместе с сидевшим старшиной внутри. Или разведчика без колебаний уничтожила. Теперь же ее ждала кармическая справедливость. Позади МКП появился разведчик с разводами копоти на брюхе и малюсенькой дырочкой от кумулятивной струи. На контейнерах на его плечах откинулись защитные заглушки, а оттуда выглянули на белый свет тупорылые хищные морды. Пустил Павел их разом, дистанция была детская, промахнуться попросту нереально. Все вылетевшие Птур впились в спину машины куклы и взорвались они разом, почти сто синхронно. Павел отключился от управления разведчиком в полуобрачном состоянии. Из носа побежало что-то горячее. Павел отёр рукой и посмотрел. Кровь. Его мозг чуть не взорвался от напряжения в буквальном смысле этого слова. Но на долгие переживания у него времени не было. МКП куклы демонстрировал чудеса живучести. Придавив ногой дергающуюся машину, Павел методично расстрелял ее из плазмы. Ни одна кукла уязвимой точки МКП знала. Выстрелами и ударами Павел выловил из строя энергосистему, реактивные двигатели, систему наведения и приводы. Мобильный комплекс для куклы стал немобильной тюрьмой. Однако девушка решила бороться до последнего. Ее мобильный комплекс перевернулся на спину, На груди полыхнул огонь, бронеплита раскрылась, как орех, на две части. У Мухтара оставалась только одна рука, но Павел и ей отлично справился, поймав улетающую из МКП спасательную капсулу. Расстреливать не стал. Сильным ударом вмял входной люк, запечатывая куклу внутри. Штурмовик, глупо поверший себя в начале боя, к его концу смог реабилитироваться. К тому моменту, как Павел завершил товарищеский матч с куклой безоговорочной победой, Пилот штурмовика успел вытоптать всю вражескую пехоту, правда, тоже нахватавшись при этом повреждений. Ногу ему добили, и командир он двигался оболочею за собой. Корпус в пятнах разрывов, контейнеры с плеч срезаны. По большому счету, обеим машинам требовалась срочная эвакуация. Участвовать дальше в боевых действиях они не могли. Прилетевшим на помощь спасателям самим требовалась поддержка. Разведчик еще функционировал. Но брать его в прямое управление полковник не стал. Вскипевшие мозги даже умничка Марина ему потом заменить не сможет. «Стоим, прикрываем выход из базы сталкеров», — распорядился Павел. «Если выйдут не наши, стреляем без предупреждения». «Так точно, только я лучше присяду», — ответил штурмовик. «Приводы перегрелись». Штурмовик уселся, превратившись в неподвижную огневую точку. «Умрет, но с места не сдвинется», — подумал Павел. Над головой раздался родной рев, режущий уши звук двигателей звучал для полковника, как арфы небесные. Над полем завис дракар, из него посыпались мобильные комплексы. Второй транспорт сел чуть поближе к базе сталкеров, из него выгружались бойцы караульного взвода во главе со своим лейтенантом. «МКП расчищает вход!» Паэл был уверен, что у сталкеров орудуют подельники куклы. «Следом берите весь холм в кольцо, потом пехота идет внутрь. Уаров!» Будь осторожен, против нас явно не мальчики воюют.